И вот снова мой замок. Дела мы все уладили, осталось дождаться возвращения наших молодоженов и, по идее, жизнь должна войти в привычное русло. Асберт неожиданно для всех прижился тут и стал как-то незаметен. Ничего особо не требовал, ухаживал за Ильзой, гулял, смотрел фильмы, так что гнать я его не стала. Впрочем, мне и некогда было. Накопилась куча дел и не менее внушительная куча корреспонденции и счетов. И вот как-то раз, разбирая вечером почту, я обнаружила почтовую квитанцию на заказное письмо. Так как земли мне шли в основном счета за коммунальные услуги, налоговые извещения и прочая бюрократическая корреспонденция, то и сейчас я предположила, что это, скорее всего, счет из налоговой инспекции с налогом на имущество. Поэтому прямо с раннего утра следующего дня, немежкая, собралась, захватила Марса, позвала Эрелева, и мы отправились на почту. И каково же было мое изумление, когда оказалось, что это не совсем заказное письмо, а ценное, отправленное из Москвы от Всеволода Ивановича Потоцкого. Впрочем, поразило меня не это, а приписка в графе «Получатель». Под моей фамилией в скобочках было приписано для Эрелива Лесареля. Рил, а это с чего тебе профессор Потоцкий письма шлет?» Я озадаченно вертела в руках конверт. Лирел невозмутимо забрал из моих рук конверт и спрятал во внутренний карман куртки. «На земле уже царила ранняя осень, и нам пришлось одеться потеплее». Я его просил прислать мне кое-что. «А что именно?» — с любопытством уточнила я. «Много будешь знать, скоро состаришься». Усмехнувшись, ответил мне жених и, приобняв за плечи, вывел из почтового отделения. «Ну, рил, тут же завела я песню любопытной женщины. «Когда свадьба?» Было мне ответом. «Давай летом». Я хмуро покосилась на него. Я, разумеется, лукавила. Все эти дни, пока мы путешествовали по мирам, Эрлиф из последних сил держал себя в руках, не забывая напоминать о том, как сильно он меня любит и ждет свадьбы. А еще, поминая недобрым словом традиции Лилиреи, потому что это невыносимо – постоянно находиться рядом с любимой невестой и не иметь возможности прикоснуться к ней». Я отшучивалась и сама периодически его целовала. Мне-то можно. Но мы оба прекрасно понимали, что долго так не выдержим. Особенно остро я осознавала это, когда ловила на себе его потемневший взгляд. И такой он был, что мурашки по коже, иголочки в кончиках пальцев, и жар опалял не только лицо, но и шею, потому что взгляд этот он трогал, ласкал гладил кожу, скользил по краю выреза платья. Так что я невольно начинала думать, а какое на мне сегодня белье? А понравилось бы оно ему, а как? А что я? А что тогда он? А если я? Ну, как-то так. Ощущение настолько острые, что было одновременно немного стыдно от того, что я так невыносимо хочу, чтобы он ко мне прикоснулся и поцеловал. И в то же время безумно волнующе, потому что я помнила нашу ночь. И надеялась, что таких... Э, нет, не таких, но совместных ночей у нас еще будет много. Очень-очень-очень много. И судя по горящему взору, который ласкал в такие моменты мои губы и шею, и по побелевшим костяшкам, сжатых в кулаки рук, мысли моего любимого мужчины были где-то в том же направлении. Вот и сейчас. Ярко-зеленые глаза уставились на меня с праведным возмущением. Завтра. Хрипло обронил Рил. Не выйдет. Закусив с улыбкой губу, ответила я. Сам говорил, праздную четыре дня. У меня нет платьев и ничего не готово к свадьбе и вообще. Мне еще родителям нужно рассказать. Значит, поразмыслив, выдал он. Через два дня. Рил, «Ну ты что?» Договорить я не успела. «Кстати, мы сейчас едем на вокзал». Он за руку повел в сторону дороги. «Зачем?» – спросила я, а Эрлиф уже ловил машину. «Мне нужно поговорить с твоим отцом». И, не слушая мои вопросы и бурчания, аккуратно усадил меня на заднее сиденье такси. Точно так же, не отвечая и уводя беседу в другую сторону, Риэл ехал со мной в электричке. А я только недоумевала, что это он вдруг сорвался. И, как назло, мобильный телефон я не взяла. Отвыкла как-то, а теперь и не предупредить родителей, что мы едем. Спорить и сопротивляться я не стала. Интересно же, только мысленно связалась с Филей и сообщила, что вернемся завтра, а сейчас едем к моей семье. И вот мой дом, железная дверь, Уже чистый, отмытый и даже отремонтированный подъезд. Звонок в дверь родительской квартиры, щелчок замка и удивленная мама на пороге. «Вика? Что-то случилось?» Первая мамина реакция. «Привет, мам!» Я улыбнулась и чмокнула ее в щеку. «А мы неожиданно в гости к вам приехали!» «Анастасия Витальевна, рад вас видеть!» Рил взял мамину руку и поцеловал. «Серёжа!» С подозрением, глядя на меня, позвала мама. «Вика приехала!» «С Эреливом -э и Марсиком!» «Мамуся, а может ты нас всё-таки впустишь?» Я приподняла брови. «А вот сначала пусть папа узнает, что это ты так подозрительно приехала!» Мама прищурилась, оглядела меня, Эрелива, -э снова меня, взгляд её замер на кольце». Метнулся на улыбающегося Лирела. «Ну, слава тебе, Господи!» Прошептала она. «Я уж думала, что не доживу до этого счастливого дня. Входите!» Чуть отступив, она пропустила нас в квартиру. «Сережа! А Вика замуж выходит!» «Что?» Из комнаты появился чуть растрепанный папа. Похоже, читал, лежа на диване и задремал. «Замуж, говорю, выходит наша дочь!» Мама сложила руки на груди. «Ну, мам!» – выдала я и глянула на жениха. «Сергей Константинович, Анастасия Витальевна, прошу вас благословить нас. Я действительно просил руки вашей дочери, и она ответила мне согласием». «Спокойно», – заговорил Эрелев. «Свадьба послезавтра, если вы не возражаете». «Как послезавтра?» – ошарашена выпалила мама. «А приготовиться?» а документы в ЗАГС подать, а платье, а ресторан. Рил, это уже я укоризненно. Мама права, у меня даже платья нет. Я против такой спешки. Хорошо. С неохотой ответил Лирел. Через неделю. А папа стоял, молчал и улыбался. Свадьба через два дня, припечатал он. Сергей, это мама. Но папа, это я. «Сергей Константинович, спасибо. Это Эролиф». «В ЗАГСе я договорюсь. Там работает дочь моей коллеги. Поженят хоть сегодня». Тут я вздрогнула и затравленно посмотрела на маму. «Ресторан вообще не проблема. Родни у нас мало. Позвоним, они хоть сейчас приедут». Тут вздрогнула мама. «Сережа!» вкратчиво так начала мамуля». «Настенька». Хитренько улыбнувшись, папа посмотрел на маму. «Ты Вику хорошо знаешь?» М «Да». Все еще не понимая, к чему он клонит, ответила она. «Ты Викусин характер ведь знаешь, да? И о том, как она относится к твоей маниакальной мечте выдать ее замуж, знаешь?» Папа многозначительно приподнял бровь. «И о том, что через неделю...» «Свадьба послезавтра». Мама повернулась ко мне, и я попятилась от ее горящего взора. «А лучше завтра? Нет, еще лучше сегодня. Сереж, а эта дочка твоей коллеги точно их сегодня сможет поженить? Звони ей немедленно». «Мама!» «Анастасия Витальевна, я покорен вашей решительностью». Эрлиф снова поцеловал маме руку. «Мама! Папа!» Возмущенно пыталась я влезть в этот беспредел. «Молчи, женщина!» Цыкнул на меня папа. «Родители!» Рявкнула я. «Эр не неместный! Мы не можем!» «Можем!» Невозмутимо ответил этот самый неместный. «Сергей Константинович, вот мои документы!» Этот белобрысый тип вскрыл пакет от профессора Потоцкого и, вынув оттуда паспорт, протянул «Папе!» Э -э Уставилась я на этот фальшивый документ. Э Ге, рассмеялся этот нелегал и приобняв меня за плечи, поцеловал в макушку. Проблем не будет. Спокойно обронил мой законопослушный папа. Нет, я просто глазам своим не верю и ушам тоже. Никаких. Все в лучшем виде и проведено по всем вашим базам. Также же спокойно ответил мой не менее законопослушный жених. «Сереж, вы о чем?» – не выдержала мама. «О паспорте Эрелива, Настя. Он получал гражданство России, чтобы не было никакой волокиты с оформлением разрешения на брак между жителями разных, э, государств. И папа, спрятав улыбку, подмигнул мне». «О, какая прелесть!» Мама обрадованно улыбнулась. Эрелив, я вас уже люблю как родного. Свадьба сегодня. Вика, паспорт на бочку. не я начала пятиться от мамы. Очень уж у нее был хищный вид. Сергей Константинович, вот Викин паспорт. И этот, этот протянул папе мой паспорт. Точно знаю, что мой. У меня обложка на нем вишневая, из кожи угря, но... Какой же вы молодец, Эрелив! «Я пошел звонить». Развернувшись, папа пошел в комнату. «Ну, родители!» Попыталась я вякнуть. «Только кто ж меня слушать станет?» «Вика!» Притормозил папа. «У тебя два часа на то, чтобы найти себе платье и туфли. Настя, тебя это тоже касается». «Два часа?» Мы с мамой переклянулись. «Эролиф, надеюсь, кольца у вас с собой?» Папа посмотрел на Лерола. «Разумеется, я все узнал и все приготовил». «Отлично!» И папа ушел звонить, а мы с мамой стояли и смотрели друг на друга, а папа звонил. «Так, я не понял». Выглянул папа через две минуты. «Вы почему еще стоите? Регистрация через три часа. Я договорился. Марш за нарядами. А я обзвоню родственников и закажу столик в ресторане». Мама тут же сорвалась и помчалась в комнату, а я все в таком же столбнике смотрела на своего родителя. «Ну, пап, я просто в шоке!» – выдала я наконец. «Грррф!» – поддержал меня Марс. «Иди уже!» – папа усмехнулся. На Ленинском проспекте открылся прекрасный свадебный салон. «Я на днях мимо проходил, видел. Там есть чудесное платье как раз на тебя!» «Белая, короткая, юбка такая». Повел он в воздухе рукой. «Из перышек». Пёрышек? Все еще растерянно переспросила я. «Короткая?» Заинтересованно уточнил мой жених. «Вам понравится, эрылев Очень красивое платье. Я, как увидел его в витрине, сразу про Вику подумал. А длинное платье...» Папа снова усмехнулся. «В вашем мире ведь приняты длинные платья!» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так вот длинное платье, Викуся, ты наденешь на обряде, который вы будете проходить в мире Эролева!» И папа, развернувшись, ушел в комнату обзванивать родственников. «Обалдеть! Я не нашлась! Что сказать еще?» «Я уже люблю твоих родителей!» — получила я в ответ. А потом Рилл развернул меня за плечи, выставил за дверь, спустил на лифте и усадил в такси. Ленинский проспект, свадебный салон. Отдал указание таксисту мой жених. Платье действительно оказалось белым и потрясающим. Облегающий кружевной лифт с открытыми плечами и короткая юбка, обшитая пушистыми перышками страуса. Или не страуса – но пёрышками. Там же и туфли белые купили, и крошечную сумочку, и короткую воздушную фату, и костюм для жениха, и маленький свадебный букет, который нам принесли из цветочного магазина напротив, пока мы примеряли наряды. А потом я оказалась в салоне парикмахерской на этом же проспекте, и мне сделали прическу и макияж. А я всё ещё была в таком обалделом ступоре, что никак не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Мне почему-то казалось, что сейчас в ЗАГСе нам скажут, что паспорт фальшивый и приедет полиция. Не приехала. В указанное папой время мы стояли в зале регистрации перед дамой в длинном платье, которая зачитывала нам поздравительный текст, заканчивающийся словами «Обменяйтесь кольцами». Обменялись. На мой безымянный палец скользнуло узкое обручальное кольцо, примостившись рядом с тем, с которым мне делали предложение. А потом я надевала кольцо на палец Эрелива, и у меня так тряслись руки, что кольцо никак не желало надеваться, еле справилось. «Объявляю вас мужем и женой», – произнесла приговор дама в платье. «Можете поцеловать супругу». И родители, и бабушка, и дедушки захлопали. А до меня, как сквозь вату в ушах, Доносился марш Мендельсона, Пока мой муж целовал меня в губы. Какая красивая фамилия у твоего мужа Вика! произнесла через некоторое время бабушка Ира, мамина мама. Хотя странно, что ты оставила еще и свою. Очень уж непривычно выглядит Виктория Сергеевна Лисовская Лесорель. Ничего, мам. Главное, что она наконец-то подарит нам с и внучку. Рассмеялась мамуля и забрала у бабушки свидетельство о браке. И я жутко покраснела, взглянув на улыбающегося жениха. «Ой, мужа!»